Зашт молча кивнула, закусив губу, и темная глупь ее глаз загорелась злобой. «Я позову его, когда настанет день, и попрошу лохогоса наказать ты, солейца. Нет, нет, госпожа, он не сделал ничего, я не хочу больше видеться с ним». Неужели? Странный юноша. Ты красива. Я не раз видела, как он смотрел на тебя. Ты давала ему еще вина и кормила чем-нибудь? Он выпил чашу залпом, будто плохую воду пустыни. К еде не притронулся и молчал, глядя на дверь, в которую ушла эта ламия.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 Вместо гистеота осклабился воин, очевидно, довольный поездкой со знаменитой красавицей Афин, города баснословной элегантности и учености. А ликофон ушел в городок купить лекарство что ли? Он вроде заболел. Таис хлопнула в ладоши, вызывая за ашт, послала воина за его лошадью. Феникиянка уселась на салмах, как не раз делала на пути от границы Египта, и печальное ее лицо осветилось мальчишеским задором. Обе стали состязаться в быстроте коней, то и дело оставляя далеко позади охранника, сдерживаемое только его сердитыми укриками. Выехав на окраину пустынной степи, обе женщины остановились очарованные. Степь цвела необычно яркими цветами, невиданными в Элладе. На высоких голых стеблях качались под ветром шарики дивного небесно-голубого цвета с яблоко-величиной. Они росли разбросанно со столь же редко растущими солнечно-желтыми, совсем золотыми шаровидными соцветиями высоких растений с узкими и редкими листьями. Золотой из голубым узор расстилался вдаль по пыльно-зеленому фону в прозрачном утреннем воздухе. «Не были лица, а не цветы!» — воскликнул македонец, пораженный сказочной пестротой. Жаль было мять их красоту копытами лошадей. Они повернули направо, дабы объехать стороной, и снова остановились перед порослью еще более диковинных цветов. До ног всадников доставала трава с жесткими вершинками, усеянными крупными пурпурными цветами в форме пятиконечных звезд, с сильно расширенными кнаружи и прямо срезанными по концам лепестками. Таис не выдержала. Соскочив ходца, она нарвала охапку пурпурных цветов, а финикиянка собрала золотые и голубые шары. Стебли последних оказались очень похожими на обычный лук — с резким луковым запахом. Таис помчалась во весь опор назад и поднялась на северный перевал к маленькому храму неласковой, насмешливой, чужеземной Иштар. Стараясь не смотреть в узкие зелено-золотистые глаза, она поспешно разложила цветы на жертвенники, с минуту и прокралась в святилище к горельефу грозной «Лилит». Там она отстегнула заколку и вонзила ее в палец левой руки, помазала брызнувшей кровью алтарь и, зализывая ранку, ушла, не оглядываясь. На пути домой веселость покинула ее, и она загрустила, как в прошлый день тессалеец. Или таково уж было волшебство богини персов? Скоро Таис нашла причину своей задумчивости. Почему-то после посещения Иштар...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 и послушно повернула назад, запомнив голодный блеск глаз осужденный ее впалые щеки и живот. Она послала Финикиянку с едой. За ашт пришла скоро, Лишь после долгих уговоров, поняв, что ее не подкупают и не предадут, превратница взяла еду. С тех пор Финикиянка или сама Тая скормили ее по два раза в день, узнав время, в какое не было риска попасться служителем храма. Прошло несколько дней. В храме как будто забыли о гости, и Таис приписала это разочарованию главной жрицы. Ей не удалось покорить Гетеру и привлечь к служению Кибелы Аштурет. не удалось и заинтересовать ее тайнами матери богов. Тьма, жестокость и мучения вызывали непреклонное сопротивление в душе Таису. Она по-прежнему отправлялась на поездки то с любым воином, которого товарищи почему-то прозвали фарбосом пастухом ослов, то с самим начальником Лохосом. Несмотря на искушение, Таис только раз решилась искупаться в чудесном озерке пребывающей Луны, не из-за боязни быть схваченной. От этого ее спасла бы быстрота Баонергоса, бы а чтобы не носить оскорбления служительницы Мреи зашт всегда просила сопровождать хозяйку, и с каждым днем становилось все молчаливее. Таяс уже решила отпустить рабыню. Дни шли, а вестей с востока не приходило. Где-то там, в необъятно просторных степях и лабиринтах холмов, затерялось войско Александра. Таис успокаивала себя соображениями, что попросту не случилось оказии для письма, и все же даже слухов, всегда каким-то образом достигавших воинов, не доходило из-за юфрата. Таясь даже перестала выезжать, не ходила в храм и почти ничего не ела. Ночью она часто лежала без сна, засыпая лишь на рассвете. Столь сильное беспокойство было не свойственно полное здоровье Афиненки. Она приписывала его зловещей атмосфере святилища Кибелы. Если бы не предупреждение Птолемея, Таис давно бы покинула это убежище, тем более, что храм рейи вовсе не был убежищем ни для кого. Стоило только ознакомиться поближе с ее служительницами, чтобы понять, какая судьба ожидает знатную гостью при поражении и гибели войска Александра. Горсточка конвоя будет перебита могучими стражами внезапно во время сна, а сама Таис отправлена в Нижний Храм зарабатывать деньги матери богов. При сопротивлении, что же, здесь много мест, где требуется прикованный сторож, и это еще лучший исход. В худшем же Таис с содроганием вспомнила таинство Анаитис, и дрожь пробежала по ее спине. Как бы отвечая ее мыслям, раздался слабый частый стук в дверь из храмового коридора. Таис вскочила прислушалась. Позвав за ашт, Таис осторожно спросила, приблизив лицо к притоке, «Кто?» «Госпожа!» «Открой! Во имя!» — голос прервался. Таис и рабыня узнали ликофона. Гетера метнулась за лампионом, а финикиянка распахнула дверь. За порогом, не в силах поднять головы, залитой кровью лежал молодой воин. Таис втащила ликофона в комнату, Азаашта заперла дверь и, по приказанию Таис, помчалась во весь дух за македонцами. Ликофон открыл глаза, слабо улыбнулся. И эта улыбка умирающего резонула ее нестерпимым воспоминанием о смерти Менедема. Из левого плеча воина торчал знакомый Таис, кинжал Шрицы ночи, безжалостной и твердой рукой, Вогнанный по самую рукоятку. Кинжал пробил заодно с одеждой широкое золотое ожерелье, Застряв между звеньями. Таясь, как всякая эллинская женщина, Кое-что смыслила в ранах. Ликов он не мог жить с такой раной, тем более проползти по длинному проходу, хотя и под спуск. Что-то было не так. Несмотря на кровь, продолжавшую медленно строиться из-под кинжала, Таис не решилась вынуть оружие до прихода Лохогоса, который, как опытный воин, был и хирургом, и коновалом своего отряда. Воины не заставили себя ждать. Следом за финикиянкой ворвалась целая декада десятка с обнаженными мечами и копьями. Воины подняли тыссалейца, положили на ложе, и лохогос, сумрачно покачав головой при виде раны, принялся ощупывать плечо ликофона. Раненый застонал, не открывая глаз, а ветеран вдруг осклабился радостной усмешкой. «Что?» «Несмертельно», — задыхаясь от волнения, спросила Таис, — «красивый воин всегда любимец Афродиты. Видишь, кинжал ударил сюда, и если бы пошел прямо, то пронзил бы сердце. Но ликофон нарядился, надел тяжелое ожерелье. Кинжал, раздвинув одно из колец, отклонился к спине и прошел между ребрами и лопаткой». Если бы не жила, то с такой раной можно сражаться правой рукой. Но мальчик потерял слишком много крови. Готовь побольше вина с теплой водой, дай скорее чистого полотна.